Да здравствует призыв! Специально для сайта аулейт.ру Глава 75 «Босс вас прикроет, что бы ни произошло» Юэ Ян рванул к госпиталю и нашел Инань, сопровождающую Юэ Бин после обследования. Как только он сказал ей о фрукте мудрости и глянцевой ветви древа жизни, Юэ Бин тоже была в восторге. Но она знала, что эти два лота стоят тысячи золотых – Особенно фрукт мудрости, который мог развить сознание зверя. Этот лот всегда торговался в районе 2000, иногда достигая 3000 золотых монет. Этот вид дорогостоящих лотов был для нее слишком расточительный. Что же до глянцевой ветви древа жизни, она используется для поднятия уровня воинственных древней. Но дерево жизни, как и фрукт молодости, был важным ингредиентом, который требовался во многих эликсирах. Например, ингредиентами, требуемыми для пилюли пробуждения мудрости духовного зверя, был как фрукт мудрости, так и глянцевая ветвь древа жизни. «Брат, забудь о них! За лучшие сокровища на аукционе конкурируют четыре большие секты и королевские семьи трех крупнейших стран, поэтому у нас нет возможности противостоять им», Юэбин тактично объяснила. Как она заметила, четыре большие семьи были также одними из главных участников аукциона, несмотря на то, что Юэ Ян и Юэ Бин были из четвертой семьи. Однако клан Юэ не оказывал никакой поддержки четвертой семье, так как она не имела никакой ценности для клана. Было просто некому заплатить несколько тысяч золотых монет этих молодых людей, чтобы купить фрукт мудрости и глянцевую ветвь древа жизни. Если бы это был Юэ Тянь, Юэ Янь или ставший недавно известным Юэ Фен, обладавший огромным потенциалом, то, возможно, старейшины семьи Юэ согласились бы использовать большое количество золота для их развития. Мы просто взглянем. Юэ Ян также знал, что у них нет денег на них, но он никогда не планировал использовать деньги, чтобы участвовать в аукционе. Он приготовился посмотреть, кто выиграет аукцион, а затем просто сопрет лоту у них. Для будущего его драгоценной сестры Юэй Бин, Юэ Ян готов стать вором, который перейдет дорогу другому человеку. В глазах Юэ Яна незнакомцы были NPC, не игровыми персонажами, оборонившими сокровища. Так почему он не может украсть его? Во время разговора три человека вышли из комнаты терапии. Юэ Ян увидел знакомые лица и узнал их как трех больших звезд смерти. Похоже, что они также успешно победили демонического генерала и вернулись с победой из похода в бездну. Однако сегодня Фэн Ки Ша, Янь По Джун и Сюэ Тан Ланг не имели прежней величественной внешности. Броня Фэн Киша была порублена на куски, и похоже, что он получил серьезные ранения. Хотя он почти полностью восстановился от полученных травм, его дух был все еще истощен после изматывающей битвы. Руки Янь По Джуна были обмотаны словно клетки, боксерские перчатки, и руки его лежали на целебном камне, испускавшем белый свет. Похоже, что его травмы еще не полностью исцелились. Только Сюэ Тан Ланг выглядел лучше. Не было видимых ран на его теле, и его дух был тоже неплох. Он все еще поддерживал имидж «Я крутой снежок». Единственным заметным изменением была его драная одежда, похожая на лохмотья нищего. Хоть они и вернулись победителями, Юэ Ян видел, что они заплатили за это немалую цену, в отличие от него. Он уничтожил демонического генерала без каких-либо потерь, в сухую. Видя, что все из компании Юэ Яна вернулись живыми, Сюэ Тан Ланг не мог не быть поражен. Увидев широкую улыбку на лице Юэ Яна, троица, звезды, почувствовала, что происходит что-то необычное. Не было странным, что третий молодой мастер клана Юэ – Этот бесстыжий парень смог ускользнуть и вернуться назад. Но как и его вся команда вернулась живой? Могло ли быть, что демонический генерал, с которым их команда воевала, был Истофу? Но это был демонический генерал. Для них было трудно справиться даже с одним. Всего с несколькими напарниками-отбросами, как они смогли спастись совсем без потерь? Видя, что Юэ-Ян появился невредимый с головы до ног, словно компания в бездну была как каникулы, Он, Снежок, холодно вздохнул. Снежок рванул и стал перед Юяном, пристально смотря в глаза Юэйяна и словно выдвигая ультиматум, произнес «Я бросаю тебе вызов! Сразимся же не на жизнь, а на смерть! Ты можешь выбрать место и время!» Закончив, даже прежде чем Юэйян успел открыть рот, чтобы возразить ему, он круто развернулся и ушел прочь. Юэйян действительно ничего не мог поделать с этим Снежком. Это точно было недопонимание. Если эта девчонка из семьи Сюэ на самом деле хочет выйти за него замуж, она может просто сесть в большой красивый свадебный седан и приехать к нему, чтобы заплести все формальности и затем отправиться в свадебную спальню, наслаждаться хорошей жизнью. Не лучше ли покончить со всем подобным образом? Зачем им сражаться до смерти? Если она не хочет выходить за него замуж, то это еще лучше не имеет значения, кто кого опозорил в этой разорванной помолвке. С тех пор, как помолвка была разорвана на кусочки, она также обрела свободу. Э? Когда Фэнки Киша собирался уходить, он шокированно обнаружил Хуи Тайланга, который превратился в двухголового демонического волка. Он был поражен. Бронзовый двухголовый демонический волк пятого уровня. Он точно был бронзовым бронированным демоническим волком четвертого уровня, Во время кампании в бездне. В такой короткий отрезок времени он без особых усилий превратился в бронзового двухголового демонического волка пятого уровня. Разве такая скорость роста не слишком пугающая? Эволюция и рост уровня произошли в одно и то же время. Какие стероиды принимал этот демонический волк? Он подошел, по-видимому, желая спросить о прогрессе эволюции Хуи Тайланга. Но, увы, Йо Ян вел себя так, словно не замечал его. Е-Конг и компания также последовали его примеру. Если они не должны смотреть на звезды, то они будут считать муравьев на земле. Жирный Хай вел себя так, как если бы тут никого не было и начал свистеть. Это был нонсенс в конце концов. Эволюция зверей – это величайший секрет. Так какой идиот станет рассказывать об этом кому попало? Конечно, Юэ Бин и Ин Нань знали Фэн Киша и товарищей из трех больших звезд смерти, но они не были фанатами или идолопоклонниками, которые громко орут при виде своего кумира. Увидев, что Юэ Ян и три большие звезды смерти не относятся друг к другу гостеприимно, девушки тоже не стали отвечать им. Напротив, они озабоченно стали тихо переговариваться между собой. Фэн киша знал, что он слегка переступил черту и чувствовал себя слегка неловко. Однако он до сих пор сохранял свою элегантность и слегка кивнул Юэ Яну, прежде чем внешне непринужденно уйти. Пройдя достаточно большое расстояние, он повернул голову, чтобы взглянуть на Хуи Тайланга еще раз. Похоже, он очень заинтересовался Хуи Тайлангом. Добрый день, Юэ Бин. Первым делом Янь По Джун поздоровался с Юэ Бин, но смотрел он при этом на Юэ Яна. На его лице появилась широкая улыбка, и он сказал «Так самым выдающимся юношей в клане Юэ оказался не старший молодой мастер Юэ Тянь и не четвертый молодой мастер Юэ Янь, но им оказался третий молодой мастер. Было большим удовольствием отправиться в поход в бездну с таким выдающимся напарником, как вы. Меня зовут Янь Поджун, и я президент Союза элитных студентов Венера в Академии Шанжин». Третий молодой мастер, я искренне приглашаю вас присоединиться к Академии Шанджин и нашему союзу элитных студентов Венера. Я извиняюсь, но моя семья бедна и наш дом имеет только четыре стены. У меня нет денег, чтобы посещать даже обычную школу. Похоже, что я могу только поблагодарить президента Янь По-Джуна за добрые намерения. Йо Ян хотел выставить себя как очень бедного человека, который вынужден питаться сорняками. Словно маленький горец, который не может съесть даже клетку на Новый год. Глаза Инань округлились, когда она это услышала. Какое бесстыжие оправдание! Как у него язык повернулся сказать такие глупые отговорки! Юабин захихикала. Третий молодой мастер, вы сейчас прикалываетесь. Посещение школы это не проблема. Мы, Союз элитных студентов Венера, можем сделать исключение для элитных студентов. «Мы не только можем позволить вам посещать Академию бесплатно, но мы также можем предоставить стипендию для вас. Если третьему молодому мастеру не хватает денег, просто скажите нам». Лицо Янпо Джуна слегка дрогнуло. Ему очень хотелось придушить этого бесстыжего парня живьем. «Разве он не просто хочет денег?» «Если так, то он мог бы сказать об этом прямо. Зачем он сказал о том, что у него дома только четыре стены и ничего больше?» Если семья Юэ из четырех больших семей имеет только дом с четырьмя стенами, тогда вообще существуют ли богатые люди в этом мире? Конечно, Янь Пу Джун, исходя из собственных ощущений, мог утверждать, что этот третий молодой мастер клана Юэ, этот отброс высмеянный миром, на самом деле был бесстыжим парнем, который выставлял себя свиньей, чтобы пожирать тигров. Комментарий переводчика. Китайская идиома, аналогично волку в овечьей шкуре. Конец комментария. Этот парень определенно был силен, однако он хорошо держал это в тайне и не желал ничего демонстрировать. Если у него не было силы, стала бы хозяйка города, Луахуа, позволять ему командовать группой в походе в бездну. Если он был слаб, то мог ли он вернуться из бездны невредимым? И не только. Он даже забрал двухлезвийные парные глефы из рук демонического генерала. Если не из-за его невероятной силы, то стал бы Сюэ Тайланг, это глыба льда, говорить, чтобы вызвать его на смертельный поединок. Короче, если кто-либо верит в то, что этот бесстыжий парень отброс, то он точно не видит дальше собственного носа. Янь По Джунь чувствовал, что этот коварный парень, обладающий такой большой силой, но при этом хранящий ее в секрете, вполне способен потрясти весь мир. Поэтому будет лучше поскорее захмутать его. Как говорят, куй железо пока горячо, Кроме того, оказав помощь бесстыжему третьему молодому мастеру семьи Юэ, быстрее развиться, так как он станет серьезным соперником Юэ Тяню и Юэ Яню, которые продолжают бросать вызов за его статусу. Даже слепой бы заметил конфликт в семье Юэ. Если третий молодой мастер клана Юэ неожиданно вступит в игру в семье, он точно не даст спуску двум своим братьям. А вообще вообще-то, относительно того, где ему учиться...» «Он должен слушать большого босса!» Жирный Хай неожиданно влез в разговор и высокомерно кивнул. «Он мой младший брат! Куда бы босс ни пошел, разве он посмеет не последовать за мной?» «Ты кто?» Выражение «Янь» от Джуна было такое, словно он увидел очень толстого муравья. «Что? Ты действительно не знаешь меня? На первом этаже башни Тонтянь. ты что, тусишь только там где-нибудь людей?» «Кто же не знает мастера Хая?» «Хотя, действительно, обычно я не выделяюсь. Даже так, у меня есть гримуар призыва и бронзовый железнокожий носорог второго уровня. Я обычно не демонстрирую его. Но все же у меня есть сила. Даже если я не хочу быть известным, то для меня это невозможно». Жирный Хай изобразил шок и наигранно подпрыгнул, подняв руки вверх. Брызгая слюной, он кричал. «Я мастер Хай!» «Элита Академии Плеща! Я недавно с элитной группой! Я занял место в топ-100 элитном турнире сотни школ мира! И ты все еще не знаешь обо мне?» Выражение на роже жирного хая словно кричало. «Твои проблемы, что ты не знаешь меня!» Янь Пу Джун долго рылся в памяти, пока не нахмурил брови. В итоге он вспомнил. «Вспомнил! Разве ты не тот жердяй, которого мгновенно вынес и уничтожил с одного удара...» «Мой маленький брат в прошлом отборочном турнире на выбивание». «Действительно, ты довольно известен. Ты побил рекорд турнира сотни школ, проиграв за 10 секунд». «Это потому, что я нехорошо подготовился. Не только это я человек с добрым сердцем. Я боялся, что если я атакую, я задену младшего брата». Когда жирный хай сказал это, Янь Джун чуть с дуба не рухнул. «Действительно?» Тогда я действительно должен быть благодарен вам за то, что вы сдержались». Янь Пуджун -по наконец-то понял, что этот жердяй столь толстокожий, что его толстокожить было в сотню раз больше того, что он себе представлял. «Пожалуйста, величайшая черта моего характера – это доброта. Скромность всего лишь вторая моя величайшая черта». Прежде чем жирный хай закончил говорить, братья Али не смогли больше терпеть. Их уже тошнило от слов жертвеста. «Вы поступите в Академию Плеща на следующий год, третий молодой мастер!» Янь Пуджун игнорировал самодовольного жирного Хая и с широкой улыбкой на лице обратился к Юэ Яну. Хах, это невозможно для такого отброса, как я, пойти куда-либо без поддержки босса. Что босс скажет, то я и сделаю. Если он скажет отправиться на восток, я не посмею отправиться на запад». Юэ Ян смиренно улыбнулся. «Мы все воины дася!» «Вообще-то не имеет значения, в какую школу мы поступим. Я надеюсь, что мы сможем поделиться опытом друг с другом в следующий раз». Янь Поджун знал, что у него в последнее время слишком близкие отношения с Юэ Тянем и Юэ Янем. Более того, он поддерживал Шэнь Ту Хао для устранения Юэ Бин. Перетянуть третьего молодого мастера клана Юэ за такое короткое время на свою сторону нереально. Он не торопился». Пока что он использует ссору в клане Юэ и позволит трем братьям разобраться между собой. И тогда однажды он сможет повергнуть клан Юэ. Он подошел к Юэ Бин и сконфуженно улыбнулся ей. Он надеялся пригасить пылающую злость в сердце девушки и первый пожал руки Е-Конгу и компании. В конце он элегантно удалился. После того, как он ушел, Е-Конг сразу же нахмурился. «С этим парнем совсем нелегко сладить», И Нань не смогла сдержаться и расхохоталась. «Разве ты сейчас не нес вздор? Он один из трех больших звезд смерти. Не имеет смысла говорить, насколько он силен. И с точки зрения развития, он гораздо более зрелый, чем берсерк Фенки-ша и холодный и высокомерный Сюэ тан Ланг. Как один из тройки больших звезд смерти, даже преодолев твое пренебрежение, хоть и с трудом, он все еще мог говорить с тобой с улыбкой на лице. «Может ли обычный человек сделать такое?» «В его глазах, я боюсь, в его глазах бы все мелочь!» Но он все равно взял инициативу на себя и радушно пожал вам руки. «Если бы вы были на его месте, могли бы так же поступить!» Юабин сказала, кивая. «Я слышала оценку дедушки. Из трех больших звезд смерти в будущем труднее всего будет иметь дело с Янь Пуджуном, Джуном, и он же добьется наибольших успехов». Однако юэян Ян, обладая божественным зрением, которая позволяла видеть насквозь силу Янь Пу Джуна, чувствовал, что его переоценили. Схемы Янь Пу Джуна были неплохи, но действительно силен был снежок Сюэ Тан Ланг. Однако он знал, что молчание золото и не болтал о том, что видел своим божественным зрением. Прибыв на аукцион воинов, они обнаружили там кучу разочарованных наемников. Распросив народ в округе, он узнал, что компания «Штормовые наемники», которая владела фруктом мудрости – и глянцевой ветвью Древа Жизни решила отложить продажу лотов на три дня, так как не был решен вопрос с начальной ценой и проверкой лотов на аукционе. Требования были очень странными. Они желали благоприятного обмена, а не аукциона. Компания штормовых наемников надеялась обменять фрукт мудрости и глянцевую ветвь Древа Жизни на сильного зверя, как минимум в 5 звезд или выше. И не только это. Они хотели молодого зверя, а не яйцо. «У меня есть план. Пошли, мы отправляемся выполнять миссию Сердца Дуба в лабиринте Черного Камня». Юэ Ян чувствовал, что если это обмен, тогда надежда все еще есть. «Это как-то связано с этим?» И Нань была ошеломлена, когда услышала. «Да». Юэ Ян не стал говорить об этом вслух, так как беспокоился и не хотел пугать Юэ Бин и И Нань. Сейчас его задачей была не только миссия Сердца Дуба, но и поимка одного маленького детеныша девятиголовой гидры. Эта сумасшедшая авантюра будет не из легких, но Юэ Ян все еще чувствовал, что это возможно, если для этого врубить его маленькие мозги. Да здравствует призыв! Специально для сайта aulade.ru Глава 76. Осмысливое сердце природы. Изначально Жирны хай думал, что Юэ Ян отправится со всеми, однако он разделил команду на две группы. Яконг ты ведешь их на север. Запомни, становись умнее и опытнее во время миссии. Используй свою голову. Эта миссия состоит не только из получения сердца дуба, но и в получении знаний и опыта. Смотри, думай, запоминай. В противном случае легкий подход будет бесполезен для тебя». Юэян посмотрел на жирного хая. Хотя этот товарищ имел гримуар призыва и бронзового железнокожего носорога второго уровня, но он подразумевал, что знания и опыт жирного хая стремятся к нулю. Следовательно, предполагается, что Е-Конг должен пристально следить за ним, не позволяя этому жертвесту быть неосторожно укушенным, смертельно ядовитой змеей или насекомым. «Расслабься, я присмотрю за ними, ты же знаешь, что я босс!» Жирный хай бил кулаком в грудь, заставляя жир сотрясаться. Е-Конг, услышав, закатил глаза. Кто еще о ком будет заботиться? Е-Конг считал, что сложность задания возрастет как минимум в три раза только из-за того, что они взяли с собой жиртреста. Если бы у него сейчас не было бы зверя, то Е-Конг не смог бы гарантировать безопасность этой тупой свиньи. Во вторую группу Юэ-Ян взял с собой Юэ-Бин и Ин-Нань, и направился по южной дороге, по которой они уже ходили раньше. Без перерывов на отдых он начал рассказывать Ю и Бин об опыте, который получил, когда он сам проходил испытания. И Нань чувствовала, что это немного странно, и сказала, «Мы поговорим об этом, когда мы доберемся до контрольной точки. Слишком рано говорить об этом прямо сейчас». «Я должен отправиться вперед, а вы не спешите». Ю и Бин, будь осторожна». Хоть ядовитых змей и демонических насекомых тут немного, опасные места проходите как можно быстрее. Я буду ждать вас под 10-тысячелетним древним дубом через 3 дня. Если меня не будет, тогда воспользуйтесь свитком телепортации. Я буду ждать вас в холле гильдии воинов». Йоэ не мог их взять на схватку с Гидрой. С текущей силой Йоэ и Инань победить Гидру не представлялось возможным. Более того пруду крови демона больше, чем одна гидра. «Старший брат, ты тоже будь осторожен». Юэбин уже знала, что Йоэ отправится вперед. В тот момент, когда они вышли с аукциона, она почувствовала, что Йоэ планирует что-то очень опасное. Она могла только гадать, что же такого он задумал. Но она чувствовала, что это что-то очень тяжелое и опасное. Изначально Юэбин думала убедить Йоэ Яна не делать этого но он все же был ее старшим братом. Не имеет значения, что она чувствовала. Она должна полностью поддерживать его, чтобы бы Юэ Ян не сделал. Кроме того, она знала, что он не сорви голова и, вероятно, не будет действовать опрометчиво. Что более важно, она смогла увидеть слабые признаки целеустремленности Юэ Яна, что странным образом увеличило веру в полный успех его планов. Таким образом, Юэ Бин решила не позволить увязнуть своему брату Неожиданно Юэ Ян схватил Инань за плечо и мягко предупредил ее. «Братишка Инань, хоть я оставляю Юэ Бин под твоей защитой, я чувствую легкое беспокойство. Она еще не выросла, и она еще большой ребенок. Не стоит пока делать ничего необдуманного. Ты меня понимаешь? К тому же ты ей как новый брат, так что заботься о ней хорошо. В благодарность я познакомлю тебя с красивыми девочками в следующий раз». Подождав, пока Юэ Ян с Хуи Тайлангом уйдут подальше, Инань слегка вздохнула и произнесла. «Юэ Бин, твой брат действительно большой идиот!» Юэ Бин кивнула, соглашаясь. «Сестренка Инань, по-другому и быть не может. Мой брат слишком долго просидел в заперти». Чего они не знали, так это того, что Юэ Ян делал это специально. Что бы он ни делал, он просто делал вид, что он не понял, что Инань девушка». Иначе, как бы она позволила так держать ее за плечо? Мужчины и женщины разные. Как только эта разница осознана, скорее всего, Юэ Яну будет сложно прикасаться и получать над ней преимущество. Сейчас ситуация была совсем неплоха. Он мог обнимать, тискать и трогать ее, как ему заблагорассудится. Первый раз Юэ Ян прошел весь маршрут через лабиринт черного камня, используя квинтет поисковых золотых мышей. За 6 часов который занял бы у других как минимум три дня. Так как он шел тут уже второй раз, он легко тут ориентировался, даже не используя квинтет поисковых золотых мышей. Он ринулся словно по прямой и прошел за три часа к лагерю около 10-ти тысячелетнего древнего дуба. Когда он добрался, он сразу не отправился к пруду крови демона, чтобы победить девятиглавую гидру. Он остался ненадолго отдохнуть в кроне дерева. Он поглощал духовную энергию 10-ти тысячелетнего дуба чтобы улучшить свои способности и достичь пика силы прежде, чем отправиться к пруду крови демона. Его задачей было не убийство девятиглавой гидры, а похищение маленькой гидры для обмена на фрукт мудрости и глянцевую ветвь древа жизни. Уровень сложности был таков, что сварил с ума даже Юэ Яна, который уже достиг врожденной реальности. Девятиглавая гидра не была обычным монстром. В тот момент, когда она взрослела, она становилась минимум зверем бронзового ранга седьмого уровня или выше, прибавив сюда огромный размер, смертельный яд и непрерывную атаку девяти голов, так что люди были не способны защититься от ее атак. Если бы в лабиринте «Черного камня» закон не запрещал использование силы, тогда бы Юэ Ян, обладавший врожденным мечом Ки, вообще бы не нервничал. Но внутри домена «Звезд» Юэ Ян не мог только защищаться и не мог атаковать – Использовать Сяо венли и Тень коровы Варвара и Хуи Тайланга, чтобы сокрушить и убить семью девятиглавых гидр, а затем поймать молодую гидру. Такой план был абсолютно нереален, и он был достаточно умен, чтобы не делать этого. Следовательно, нужен был хороший план, в котором он мог захватить маленькую девятиглавую гидру живой и безопасно сбежать с ней. Однако задолго до того, как они вошли в лабиринт черного камня, Юэ Ян давно уже придумал план – Но это было очень опасно. Единственная ошибка может привести к преждевременной кончине. План заключается в использовании свитка телепортации. Он приманит молодую девятиглавую гидру из пруда крови демона, а затем активирует свиток телепортации. Если телепортация удастся, детеныш девятиглавой гидры будет телепортирован вместе с ним к гильдии воинов или к зоне телепортации, секретно установленной во время кампании в бездне. Хоть он мог использовать свою собственную силу в гильдии воинов, однако он очень легко мог выдать свою сущность врожденного ранкера. Он также не мог быть уверен, что там не будет жадных наемников, которые попытаются спереть его добычу. Что если в заварушке кто-то будет ранен или умрет? Древний закон может заставить отвечать его за последствия. Если подумать об интерпретации древнего закона, то может быть решено, что это он убил его. Может быть решено, что смерть вызвана им, и он может быть наказан, как Ши Минг, древним законом и приговорен к смерти через взрыв. Он совсем не понимал древний закон. Если кто-то безголовый задумал его с целью убийства, то тогда его очень жаль. Второй вариант заключался в телепортации на древнее поле боя в бездне. В этом месте был высокий шанс, что там могли быть сотни тысяч демонов, которые в любой момент готовы были вторгнуться на континент «Парящего дракона» или башню Тон-Тянь. Если он телепортируется туда, то он, скорее всего, будет незамедлительно окружен сотнями тысяч демонов. Так как он мужчина, он должен быть бесстрашен и храбр. Чем иметь дело с непонятным и неконтролируемым древним законом, Йо-Ян лучше выберет бездну. Лучше воевать с сотнями тысяч демонов, чем беспомощно взорваться и умереть. В конце концов, в бездне он может прорубить себе дорогу к выходу. С врожденной Ки – Двумя гримуарами призыва – Сяо Вен ли, Тенью Коровы Варвара, Мистическим Золотым Зверем и Золотым Цветком Терний и даже с квинтетом золотых поисковых мышей и хуи Тайлангом. Будет ли это действительно невозможно вернуться после путешествия в бездну? Нет. Юайян был полностью уверен в себе, так как он пока не встречал сильных противников класса Демон Лорд, даже если это был демонический генерал или типа того, который бился с ним насмерть, он может ничего не бояться. Покинув тень десяти тысячелетнего древнего дуба, он увидел небо, полное звезд. Йоян чувствовал, что он сейчас так близок к звездам. Это было словно он мог их похитить, одну за другой, просто протянув руку. Через мгновение он снова взглянув, почувствовал, что они так далеки. Всего лишь маленькие точки звездного света, которые неизвестно сколько миллионов световых лет пролетел из того места, откуда он начал свой путь. Вселенная, вмещающая небо и землю, и мириады живых существ очень загадочно. В тот момент, когда в его сердце засияла тоска, Юэ -Ян неожиданно почувствовал, что его разум начал превращаться в странное и в то же время чудесное состояние. Это было, как если бы его сердце открылось и начало бесконечно расширяться, растягиваясь и достигая самых дальних уголков земли и неба. Его тело медленно исчезло, оставляя душу свободно парить в небе. В то же время он чувствовал, что его душа все еще продолжает расширяться, как если бы он был гигантом, взирающим на мириады долины рек на земле. Он был как могущественный творец, любующийся всеми живыми существами на земле. Он смотрел на колышущиеся растения, на птиц, летающих в воздухе и на огромное количество живых существ, образующих круг жизни. Который был без всяких сравнений чудесен. Это был идеальный, бесконечный круг. Йоаян почувствовал, что после такого невероятного природного пейзажа похоже, что он понял своего рода секрет, который тяжело было выразить словами. Но чем больше секретов он осознавал, тем больше он приходил в смятение. Он понял, что чем больше знает, тем больше он может достичь. Все то, что он сейчас знает, это всего лишь песчинка в безграничном океане знаний. Сравнивая силу миллионов существ, населяющих небеса и землю, он, казавшийся невероятно сильным, был очевидно все еще незначительным существом. В сравнении со всей Вселенной он был лишь малой частью, одной из миллионов и миллиардов планет, словно капля воды в Большом океане. Свет мудрости разрастался в его душе. В мгновение ока что-то сформировалось в его теле, Как если бы какая-то энергия сконденсировалась в сферу, однако она была отлична от его врожденного Меча Ки. Когда 10-тысячелетний древний Дуб начал испускать слабое зеленое свечение, слабо резонирующее с конденсированной сферой энергии внутри тела Юя Яна, он наконец осознал, что он поистине постиг сердца природы, суть которого он никак раньше не мог ухватить. Врожденные ранкеры мира были наиболее близки к природе. В конце концов, только контролируя небеса и землю, можно контролировать все. После постижения сердца природы, это было сродни открытию огромной двери во врожденную реальность. Это тоже было признаком новой реальности. Когда сердце природы Юэ Яна резонировало с десятитысячелетним древним дубом, он удивительным образом обнаружил, что эффект древнего закона, что запечатывал силу его тела, значительно ослаб. Под 10-тысячелетнего древнего дуба он спокойно медитировал до следующего дня, прежде чем отправиться к пруду крови демона. После постижения сердца природы, Юэ почувствовал большую уверенность в том, что у него все получится. В этот раз Юэ не посылал Хуи Тайланга. Вместо этого он отправил фантомную тень плавать в пруд крови и приготовился к захвату маленькой девятиглавой гидры. Самка девятиглавой гидры, потерявшая яйцо, стала невероятно бдительной. Она появилась почти в тот же момент, что и фантомная тень. Самка девятиглавой гидры появлялась на поверхности пруда и злобно взревела. Мгновенно вся семья девятиглавых Гидры забеспокоилась. Когда они прибыли на берег, Юэ-Ян незамедлительно начал его дьявольскую атаку. Секундой позже юэ -Ян вместе со взрослой самкой девятиглавой гидры Двумя молодыми и двумя маленькими девятиглавыми гидрами были телепортированы одновременно на древнее поле битвы в бездне. Когда Юэ Ян поднял голову, он неожиданно увидел десятки тысяч демонов, ведомых множеством демонических генералов, которые уставились на него с раскрытыми от удивления пастями. Да здравствует призыв! Специально для сайта aulade.ru Глава. 77-е. Удобрение Только идиот станет воевать сразу со множеством демонических генералов. Более того, там еще десятки тысяч монстров позади них. Первой реакцией Юэ Яна было рвануть к ближайшей маленькой Гидре. Он готов был живым или мертвым схватить ее, затем, вызвав его бронзовый гримуар призыва использовать телепортационный свиток под защитой барьера гримуара, чтобы сбежать под 70-тися-летнего древнего дуба. В ситуации, когда он не мог активно сражаться со взрослой гидрой, поэтому не будет проблемой стащить маленькую гидру. Но позволят ли демонические генералы Юэ Яну смыться, если ему захочется? Практически в тот момент, когда Юэ Ян двинулся, все демонические генералы тоже начали двигаться. Юэ Ян обнаружил, что телепортационные свитки для бездны отличались от тех, которые он использовал на континенте «Парящего дракона». Если воины континента парящего дракона хотели использовать свиток телепортации, то им необходимо было открыть его и использовать его с помощью духовной энергии. Раньше он сосредоточился на побеге и не понимал разницы, но сейчас Йоэ четко понял разницу. Внезапно демонический генерал кинул какой-то черный предмет. Похоже, что это были черные шары размером с кулак. Прежде чем они коснулись чего-либо, шары беззвучно разбились и превратились в столбы черного света. В регионе, окруженном черными столбами, все цели будут мгновенно перемещены в заданную точку. Если бы Йоэ Ян не был жадным и не упорствовал в поимке маленькой Гидры, то с его скоростью эти телепортационные шары вряд ли попали бы в него. Но сейчас... Йоэ Ян отказался отступить и продолжал бежать к непрерывно борющейся молодой Гидре, в результате чего был телепортирован еще на одну арену смерти. Не только это... Тут был не один демонический генерал. В этот раз тут было пять демонических генералов. После того, как пять демонических генералов переместились на арену смерти, они пообещали про себя, что этот человеческий парень не должен покинуть это место живым. Они пришли все вместе, чтобы обсудить, как уничтожить Юэ яна Юян не мог понять, что демонические генералы говорили, так как они разговаривали на языке бездны. Даже если бы он мог понять их... У него не было бы времени волноваться об этом. Молодая гидра вырывалась из его рук изо всех сил. Даже несмотря на то, что это была молодая бестия и имела только три головы, размер маленькой гидры был все еще больше теленка и три длинные шеи были похожи на питонов. Однако голова маленькой гидры была больше, чем у питонов и на головах у нее были стальные рога и плавники на щеках. Ее зубы были словно острые кинжалы и пытались маниакально укусить, что заставляло Йо яна постоянно быть на стороже. Увидев такую смешную сцену, демонические генералы схватились за животы и рассмеялись. Они неожиданно почувствовали, что этот молодой человеческий парень не пытался покорить бездну. Скорее он охотился на гидр и сбежал сюда, борясь за свою жизнь. Единственная вещь, которую они не могли понять – Как этот рыхнувшийся парень использовал телепортационный свиток, который мог переместить на древнее поле битвы? Мог ли он бывать здесь раньше? Пять демонических генералов даже подозревали, что если они продолжат смотреть и проигнорируют этого молодого парня, он, скорее всего, не сможет выжить и будет сожран гидрой живьем. Много раз люди сражались в бездне, однако этот парень слабейший и смешнейший из всех. Они никогда прежде не видели такого идиота среди всех человеческих воинов, что приходили сюда. Юаян использовал его варварскую силу и безумно шквальным ударом избивал Гидру. В итоге, с большим трудом он вырубил все три головы маленькой Гидры. Демонические генералы тем временем смеялись так, что не могли разогнуться. «Человек, ты пытаешься рассмешить нас до смерти!» «С учетом твоей силы, рассмешить нас до смерти будет более эффективно!» Один из самых высоких демонических генералов выпрямился и, смеясь, быстро сказал на языке континента парящего дракона. С этими словами остальные четыре демонических генерала снова маниакально заржали. «Могу я сдаться?» Как только Юэйян спросил это, противостоящие демонические генералы жестко засмеялись. Слезы от смеха катились из их глаз. «Это отродье считает, что тут пап?» На арене смерти одна сторона должна умереть, прежде чем вторая сторона сможет уйти. В противном случае даже демон-лорд не сможет сбежать. Древний закон не может быть преодолен. Самый маленький, наиболее хорошо сложенный демонический генерал искренне кивнул, сказав «Я позволю тебе сдаться после того, как ты умрешь!» ян понял, что у него не было выбора. Похоже, что континент парящего дракона и бездна все еще величайшие враги друг друга, и нет никакой возможности жить в гармонии с друг другом. В мгновение ока межмировой путешественник из защитника мира превратился в боевого маньяка. Принципы, которыми он руководствовался с самого начала следующие. Если он может не воевать, он не будет воевать. Если же схватка началась, то он заберет жизнь врага. Юэйян призвал его бронзовый гримуар, и призвал золотой теремой цветок, который все еще переваливал руку демонического лорда ха -синя, позволяя ему укорениться в земле. «Новичок! Черновый цветок!» Пять противостоящих демонических генералов были ошарашены. Они смотрели на него, как на лунатика. «Человек уровня новичка смеет сражаться в бездне?» «Мы дадим тебе время подготовиться. Когда будешь готов, скажи нам!» Произнес самый высокий демонический генерал очень великодушно. «Ты даже можешь выбрать способ, которым умрешь: Порубить на кусочки, повешаться, утопиться в воде или сжечься в огне. Ты можешь выбрать любой из предложенных способов, или можешь придумать новый, уникальный способ умереть. Так что никаких проблем». «О, точно, что мне написать на твоем надгробии?» «Будет нормально?» «Осторожно, мой идиотизм может инфицировать вас!» Самый маленький, хорошо сложенный демонический генерал сказал с серьезным видом. «Честно, я чувствую, что ты будешь первым противником, победив которого я не буду чувствовать чувство выполненного долга». Крылатый демонический генерал глубоко вздохнул. «Пойду вздремну немного. Позовите меня, когда убьете его». Демонический генерал, жирный, словно червь, просто улегся отдохнуть. «Так как вы не хотите делать этого, тогда я сделаю». «Я никогда не отступлю перед человеком!» Самый маленький демонический генерал и единственный, кто не одевал магическую броню, а черную облегающую куртку, вышел из толпы. С его искушенного лица потом истекали эманации черной ги, и два красных глаза сияли. Он взмахнул руками с демоническими когтями, вызывая серебряный гримуар, который слабо испускал черную ки. Затем из серебряного гримуара появился красный свет призыва. Похоже, что он шептал самому себе. После долгого времени резкое шипение, от которого волосы встают дыбом, послышалось от издавшего его монстра. Юэ Ян слегка вздрогнул, когда увидел свет. Он почувствовал энергию красного света, взорвавшуюся миллион раз. Если бы Хуи Тайланг кинулся бы в центр красного света, его бы точно разорвало на кусочки. К счастью, он уже знал опасность бездны и решил не брать Хуи Тайланга с собой. Вместо этого он оставил его под 10-тысячелетним древним дубом, оставив его ждать Юэбин и Иин Нань. В то же время он надеялся, что он сможет сыграть роль шахматной фигуры, установив на него телепортационную метку на этаже. Если что-либо пойдет не так, то он застрянет в бездне навсегда, не способный вернуться. Так, чтобы вдвойне обезопасив себя, Йо Ян также поместил телепортационную метку на тело Хуи Тайланга. Красный свет взорвался сурчащим звуком. Сильный дующий ветер пропал. Ударная волна была столь сильна, что она встряхнула световой барьер Юэяна, вплоть до того, что он начал колебаться. Земля треснула, и красная лава излилась на землю. Демонический генерал в черной куртке слегка надавил на серебряный гримуар своими тонкими когтями и снова пробормотал призывающее заклинания. Огненный шар вылетел из того места, где лава нашла выход на поверхность – и бушующий пожар сразу же начал выжигать территорию вокруг. Зона, в которой лава вытекала на поверхность, была небольшой, шириной около 10 метров или чуть больше. Однако с бафом пламенного света зона расширялась и сформировала небольшой поток огня, растекающийся вокруг. «Зверь элементального типа имеет такую силу?» Йо-Ян нахмурился. «С демоническим генералом с гримуаром призыва очень тяжело иметь дело». К счастью, похоже, что он единственный демонический генерал с гримуаром призыва, а другие четверо гримуаров не имеют. Демонический генерал в черной куртке был настоящим противником. Даже если сейчас он выглядел как слабейший противник, он не стал недооценивать силу Йояна. Похоже, что этот парень будет самым серьезным противником, и с ним будет тяжелее всего иметь дело из всех пяти демонических генералов. Наблюдая за демоническими генералами, Юаян многое понял. Эти демонические генералы знали слабости зверей и людей очень хорошо. В большинстве своем человеческие звери были животными или птицами. В жаре лавы или в лаве для многих из них было невозможно выжить, не говоря уже о сражении. Если бы он взял Хуи Тайланга, он скорее всего бы играл роль декорации. В свою очередь в бездне многие монстры совсем не боялись огня особенно монстры из ада. Для них полыхающий огонь не представлял угрозы, а скорее они будут чувствовать себя как рыбы в воде, что увеличит их сил многократно. «Хорошо, мы поиграем вместе с тобой. Иногда подразнить маленького червя бывает забавно». Самый высокий демонический генерал призвал «Черное пламя», окутавшее его большой меч, и вышел вперед. Продвигаясь широкими шагами в пылающем пламени, Он оставлял тропинку пылающих следов. Огонь совершенно не обжигал его. «Я надеюсь, этот парень быстро не умрет». Самый маленький, хорошо сложенный демонический генерал взмахнул своим острым топором и призвал что-то похожее на череп на лезвие топора для усиления. Череп превратил топор в ужасающий костяной топор. Глаза демона сияли зеленым светом, и черные точки, похожие на опарышей, летали вокруг костяного топора. Он смотрелся странно и отвратительно. Позади них крылатый и жирные демонические генералы не двигались и наблюдали за боем с улыбками на их рожах. Они даже не принимали в расчет, что молодой человек перед ними сможет победить трех демонических генералов, сражающихся вместе. Более того, они были также под бафами элементальных зверей. Зверь лавы и адский огонь. Новичок мог вызвать только одного зверя. Этот парень уже вызвал терновый цветок и не мог вызвать другого зверя. Даже если терновый цветок был зверем растительного типа, который имел преимущество перед демоническими зверьми и также был золотого ранга, уровень тернового цветка был слишком низок. Похоже, что он был не выше второго уровня, и он был все еще маленький и все еще рос. Как он может быть полезен? Призыв тернового цветка был просто бесполезной борьбой перед тем, как он в конце концов умрет. Похоже, я должен быть более осторожен. Плевок тернового цветка всегда достаточно мощный. Самый высокий демонический генерал начал издеваться, смеясь над Юэ Яном. «Я говорю, старый друг, посмотри внимательней. Нет никакой возможности этому терновому цветку даже плюнуть, если он это захочет сделать. Он все еще переваривает что-то. Мне любопытно, что же он такое съел? Мы уже давно начали битву, а он до сих пор все еще не закончил». Самый маленький и хорошо сложенный демонический генерал согласовывал свои действия с самым высоким демоническим генералом, и они окружили Юэяна для атаки. Они намеревались расколоть барьер Юэяна огненным мечом и костяным топором, чтобы напугать его и использовать эту возможность для того, чтобы поиграть с ним. Что же до атаки тернового цветка, они полностью игнорировали его. Увидев этих двух подходящих и болтающих парней, полностью игнорировавших происходящее вокруг, слегка улыбающийся оскал неожиданно появился на лице Юэ Яна. Демонический генерал в черной куртке непрерывно наблюдал за выражением лица Юэ Яна. Он почувствовал, что поведение этого молодого человека было очень непонятным, но он ни разу не проявил какого-либо страха или отчаяния. «Это было слишком ненормально». Возможно ли, что он притворялся слабым намеренно? Эти мысли пронеслись в голове демонического генерала в черной куртке. Особенно после того, как он увидел мистический оскал на лице Юаяна. Это было похоже на удар молнии, попавший в него. Прежде чем он успел предупредить своих компаньонов, Юэйян уже успел вернуться и вылетел из своего светового барьера. Он пронесся словно метеор. Никто не мог четко видеть фигуру или движение Юэйяна. Когда он с лома появился, два демонических генерала позади него с грохотом упали на землю. Ох, такое великолепное удобрение! Йоян наклонился и воткнул его клинки в сердца двух демонических генералов. Затем затянул двух истекающих кровью демонических генералов в световой барьер и вызвал два отростка золотого тернового цветка. Отростки открыли их огромные пасти и силой сожрали двух демонических генералов, которые все еще были живы и пытались сопротивляться. Даже большой меч и костяной топор были сожжены целиком. Затем отростки вырастили длинные корни и прочно соединились с основным телом, заставляя полученную в результате пощеварения энергию непрерывно перетекать в основное тело. Этот поворот событий был подобен грому среди ясного неба, в результате чего трое оставшихся демонических генералов полностью потеряли дар речи, Это были два демонических генерала. Как они могли быть сожжены терновым цветком без какого-либо сопротивления? Что вообще происходит? Что этот молодой человек только что сделал? Да здравствует призыв! Специально для сайта aulade.ru Глава 78. Сильные враги, костяной дракон и лорд огня. Если бы он воевал с ними лицом к лицу, То это было бы непростой подвиг для Юэ Яна, чтобы повергнуть демонического генерала. Однако сильное тело демонического генерала имело фатальную слабость. Если нанести серьезный урон его сердцам, они мгновенно свалятся, не способные подняться. Конечно, в сравнении, люди имели гораздо больше слабостей голова, сердце, солнечное сплетение, пах, позвоночник если одно из этих мест получит сильный удар то человек моментально потеряет возможность сражаться. Демонический генерал имеет только одну слабость – его сердца. Комментарий переводчика. Сердец может быть несколько. Конец комментария. И они необычайно твердые. Некоторые демонические генералы, принадлежащие к демонической расе, могут продолжать воевать, даже если им снесли голову. Их способность к регенерации действительно устрашает. Единственная слабость – демоническое сердце, производящее энергию для всего тела. Его нельзя серьезно повреждать. Если бы они не пошли против Яна, обладающего врожденным мечом Ки, их сильные тела и высококлассная магическая броня не дали бы им проиграть битву, даже если бы их тела были бы покрыты ранами, а ноги и руки были бы сломаны. Даже более того, они бы при этом не были бы при смерти. Им не повезло. Они встретили такого ненормального, как Юэ Ян. Кто мог подумать, что ранкер новичок на самом деле врожденный ранкер? Врожденные мечки Юэ Яна мог легко пробить дыру через магическую броню и пронзить сердце, защищенное мускулами. Его сила была ошеломляющей. Ниже шестого уровня старейшина никто не мог защититься против атаки врожденной Ки, врожденного ранкера. Единственная неприятность была в том, что Юэ Ян сейчас мог создать только три меча Ки. Если бы Йоя-Ян был как богиня небесного меча, которая могла создать тысячи мечей Ки, то ему бы даже не пришлось строить из себя слабака с целью выманить поближе двух демонических генералов для того, чтобы, когда они подойдут шутя, он смог бы провести неожиданную атаку. Если бы он мог создать 10 мечей, он бы сам ванул к демоническим генералам и истребил бы их. Два меча забрали двух беспечных демонических генералов. Итог битвы был невероятен. Самое главное, с целью увеличения уровня тернового цветка, Юэ Ян достал одно из лучших удобрений для него. Где еще он смог бы найти такое удобрение, как демонический генерал? Он предполагал, что если он полностью переварит этих двух демонических генералов, то терновый цветок вырастет в ранге и пройдет вариантную эволюцию в демонессу терновых цветков. Далее, после переваривания руки лорда демонов Ха Синя, Он может получить еще один ранг и вариативную эволюцию снова. Выращивание золотой коронованной королевы цветов терновника непростое дело и требует огромного количества удобрений. Не только это, она будет требовать все более и более высокоуровневой элиты на удобрение. Так что это лучшее решение. Прямо сейчас он может убить противников и развить терновый цветок. Он даже может увеличить ранг гримуара призыва получить боевую славу и получить признание за вклад в свою страну. Битва может служить многим целям. Единственный тип людей, которые могут легко проделать дыру в магической броне и уничтожить сердце демона, это врожденные ранкеры. Демонический генерал в черной куртке быстрее всех отреагировал и проревел со зловещим взглядом на лице. Так значит, ты в конце концов врожденный ранкер. Неудивительно, что ты отправился в бизнес самостоятельно. «Значит, все было подстроено!» «Хотя я уже подозревал с самого начала. Нормальный вор не может обладать телепортационным свитком, который переносит на древнее поле битвы в бездне, и точно не может обладать двулезвийными глейфами демонического генерала. Однако ты замаскировался очень хорошо. Даже я повелся на девятиглавую гидру, что преследовало тебя, бронзовый гримуар и терновый цветок. Но теперь уже поздно!» В противном случае те двое бы не умерли такой жалкой смертью. Человеческий воин, который хочет использовать нас для развития, врожденный ранкер, который пытается выглядеть слабым маленьким вором. Ты все смеешь надеяться покинуть арену смерти? Нет, ты пойдешь с нами. Его высочество, король Лич Грюн, я приношу в жертву все, что имею. Даруй мне силу!» Слова демонического генерала в черной куртке заставили сердце Юэ Яна замереть. Плохое предчувствие промелькнуло у него. Этот парень хочет пожертвовать всем, что у него есть, и это своего рода сумасшедшее жертвоприношение. Юаян схватил свои глефы и стрелой метнулся из своего светового барьера к демоническому генералу в черной куртке. Этот парень – великолепный противник. Он должен быть уничтожен первый. Хоть этот демонический генерал в черной куртке имел световой барьер, Защищающий его тело. Его боевые способности в жизни, скорее всего, не очень хорошие. Как только его призванные звери умрут, световой барьер тут же исчезнет. К тому моменту он точно не сможет выдержать смертельный удар, направленный на него. Сейчас Йо яну надо найти, где призванные звери прячутся, и убить их, чтобы этот проклятый барьер исчез. Даже если это призванные звери элементального типа, они однозначно имеют тела. Или, как минимум, вместилище энергетического ядра. Как только энергетическое ядро будет расколото, в тот же момент зверь элементального типа умрет. Но куда, черт возьми, те два элементальных зверя спрятались? Демонический генерал, жирный словно демонический червь, закричал и рванул на перехват. Когда он появился перед Юэ яном он уже успел задействовать технику призыва. Жир на его теле слился с призванным зверем, превратившись в массивного демонического червя, двинувшегося в сторону Юэ -Яна, словно приливная волна. В долине Ю Лонг Юэян видел плотоядных демонических червей такого типа: они совсем не боятся огня и любят человеческое мясо. Их твердые зубы могут легко разгрызть череп быка. Плотоядные демонические черви долины Ю Лонг были только первого уровня. Однако черви, появившиеся из-за призыва демонического генерала и черви, родившиеся из слизня с его телом, все были бронзовыми демоническими червями третьего уровня. С их острыми зубами, ужасающими рогами и шипами, покрывающими их головы, черный поток червей быстро полз сквозь пламя, словно приливная волна. Огонь не обжигал червей. Даже человек с остальными яйцами почувствует абсолютный ужас. В небе крылатый демонический генерал призвал многочисленных вороноподобных птиц и использовал их как наконечники для стрел. Он создал черные стрелы, испускающие дым. Выпущенная стрела могла автоматически маневрировать. Летя по дуге, они мистическим образом нацеливались в затылок Юаяна. «Так ты был здесь! Я нашел тебя!» Фигура Юаяна дрогнула. В то же время, как он уклонился от дождя черных стрел, Он пролетел через группу владоядных демонических червей и достиг, словно молния, наиболее неприметного места на арене смерти. Когда фигура Юэ Яна все еще летела в воздухе, этот сумасшедший демонический генерал в черной куртке успел без тени сомнения широким взмахом вспороть себя от паха до груди. В одно мгновение его внутренние органы лопнули, его кишки были разорваны и многочисленные внутренние органы сильно кровоточили. Черная кровь пролилась фонтаном. Зрелище было омерзительным. Прежде чем кровь коснулась земли, алый портал появился над землей. Он вначале сильно увеличивался, а потом снова сжался. Через пару секунд скелет костяного дракона с двумя черными как смоль глазами и четырьмя конечностями с когтями вылетел из алого портала. Прежде чем закрыться и исчезнуть, весь портал опасно прогнулся. Часть длинного хвоста костяного дракона, которая вовремя не успела пройти сквозь портал, Беззвучно была отрублена. Костяной дракон раскрыл свои костяные крылья, состоящие из костей и гниющей плоти. С огромной силой взмахнув ими, и полетел на Юэяна, Яна. Бронзовый балбес седьмого уровня. Благодаря божественному зрению, Юэян сразу увидел, что из себя представляет костяной дракон. Его бросило в дрожь. Столкнувшись с костяным драконом, возможно, это не сильно отличается от взрослой девятиглавой гидры но в чем-то он даже превосходил ее. юэ Ян не мог уничтожить зверя лавы и адский огонь, так как они спрятались. Вращая глефами, он пронесся мимо костяного дракона, бросившегося на него. В то же время он свирепо ударил костяного дракона, не переставая кромсать костяные крылья, казавшиеся очень хрупкими. Искры посыпались дождем. Металлический звук заскрежетал, разрывая барабанные перепонки от столкновений между костями и лезвиями глеф. Кости этого костяного дракона действительно были прочнее металла. Это действительно ненормально. Увидев, что двулезвийные глефы в руках Яна повреждены, в то время как костяной дракон совершенно невредим, в его груди похолодело. Бронзовый костяной дракон седьмого уровня всего лишь на два уровня выше Хуи Тайланга, но разница в силе огромна. Все равно, что небо и земля. Похоже, что шестой уровень – своего рода граница между первоклассными второсортными зверьми. Ниже шестого уровня, будь то человек, демон или монстр, они могут только иметь второсортную силу в лучшем случае. Неудивительно, что такое произошло. Только преодолев шестой уровень, можно стать действительно первоклассным. Этот бронзовый костяной дракон седьмого уровня не может быть зарублен на смерть двумя двулезвийными глефами. Юаян стал придумывать план, как расколоть демонический драконий кристалл в его черепе. В противном случае невозможно иметь дело с этим костяным драконом, который не боится быть порубленным. «Ваше Высочество, король Личгрюн! Пожалуйста, выслушайте мольбу вашего подчиненного! Отправьте могущественного подчиненного и истребите врага передо мной!» Световой барьер демонического генерала в черной куртке неожиданно раскололся и исчез. Его гримуар призыва гулко упал на землю. Юаян понял, что происходит. Этот парень призвал себе на подмогу костяного дракона из бездны, нарушив древний закон арены смерти. Он был близок к смерти и, скорее всего, умрет, взорвавшись. Похоже, что этот сумасшедший демонический генерал в черной куртке не боялся смерти. Он начал злобно смеяться над Юэяном, как если бы он сделал что-то, чем он больше всего был бы горд в своей жизни. Посреди этого ужасающего смеха огромная черная костяная рука начала вылезать из брюха демонического генерала в черном пиджаке, вылезая все больше и больше. Пять черных, как смоль длинных, острых когтя стали собирать голубые молнии. Звук разрядов разносился вокруг. Рука держала сильно сжатый шар фиолетового огня. Хоть король лич не мог появиться, и только лишь рука пролезла, однако голубое пламя, что эта рука принесла, обладала силой, что способна уничтожить небо и землю. Чувства Юэ Яна ощущали опасность взрыва и били тревогу. Он приготовился использовать все, что у него есть, чтобы остановить движение короля Лича. Словно птица, Юэ Ян полетел на большое расстояние. Парные глефы были словно мельницы в попытке прорубить черную костяную руку мага короля Лича. Но атака Юэ Яна слишком запоздала. Король Лич уже убирал свою руку, оставив только шар огня, брошенный в лаву и пылающий огонь. Звонко вибрируя, произошел большой взрыв. Хоть удача Юэяна и защитила его, его тело все равно было отброшено назад расходящейся ударной волной. Он обнаружил, что шар фиолетового пламени безумно пожирал кристаллические ядра зверя лавы и адского пламени. В одно мгновение он поглотил все огненные способности – прежде чем превратиться в шестиметрового высокого огненного гиганта. Этот пылающий гигант с пылающим пламенем вокруг него состоял полностью из лавы и камней. Его верхняя часть была человекоподобной, однако нижняя полностью состояла из пламени. Со взмахом его руки тревущее пламя взвелось в небо. Даже костяной дракон, который доставлял Йо Яну головную боль, взымал вверх и прочь от этого пылающего пламени поспешно избегая и не смея приблизиться близко к такому виду энергии, что способно уничтожить все, что угодно. Посреди его маниакального смеха демонического генерала в черной куртке разорвало на кусочки. Его смерть была очень убога. Под воздействием разрушительной силы закона ни единого клочка его тела не осталось. Даже его душа была полностью разрушена. Йойян Ян давно знал, что этот парень умрет. Но его безумные действия создали огромную головную боль Юэ Яну. Достаточно было призыва бронзового костяного дракона седьмого уровня. Этот парень не боялся смерти и еще раз призвал короля Лича. Хоть король Лич и не смог прийти, все же король Лич очень могущественен. Ему хватило нескольких секунд, чтобы забросить огненного лорда, достигшего серебряного ранга и седьмого уровня, на арену смерти. Если бы Хуи Тайланг был тут... Встретив этого огненного лорда, он, скорее всего, был бы мгновенно убит. Теперь он столкнулся с серебряным огненным лордом седьмого уровня, бронзовым костяным драконом седьмого уровня и двумя демоническими генералами, которые, как минимум, имели силу пятого уровня. Как ему сражаться в этой битве? Самым ужасным было то, что это все еще арена смерти. Он не мог убежать отсюда, и ему было необходимо убить всех противников на поле, прежде чем он сможет покинуть его. Что ему делать, чтобы победить этих противников, обладающих ошеломляющей силой? Да здравствует призыв! Специально для сайта aulade.ru Глава 79. Штормовая русалка. Огненный лорд создал в руках огненный шар и со злостью кинул в Яна. Хотя он все еще не достиг его, он двигался к нему с огромной скоростью. Огненный шар, который был запущен, был сродни огненному дыханию огненного дракона. Однако Юэ Ян не отступил. Вопреки ожиданиям, он пошел вперед и отправился к расплавленному ядру огненного лорда, которое было скрыто и спрятано под его толстой огромной грудью. Юэ Ян использовал врожденную Ки, чтобы расколоть твердую каменную грудь а затем вонзил глефы в трещину. Жужащий звук хорошо был слышен, как если бы лезвия погружались, проходя через мягкое тело. Подвергаясь воздействию столь высокой температуры, они вполне могли начать плавиться. Увидев это, сердце Юэ Яна слегка дрогнуло. Тело огненного лорда неожиданно размылось. Он взмахнул ладонью с огненным шаром, отправляя его в полет, чтобы обрушить его на Юэяна. Сила и скорость были ошеломляющими. йо -Ян сразу же выпустил глефы из его рук, которые были воткнуты в огненного лорда, развернулся и отступил назад. Однако огненный лорд не погнался за ним. Напротив, он медленно вытащил дволезвийные глефы из его тела, которые уже в его теле переплавились в ярко-красную массу раскаленного железа. Необычайно твердые дволезвийные глефы были равномерно ярко-красными, и стали мягкими, словно тесто. Рана на груди Огненного Лорда истекала потоком лавы прежде, чем неожиданно вернуться к первоначальному виду. Он широко открыл его гигантский рот полной лавы и неожиданно проглотил двулезвийные глефы, словно это была закуска. Юэ Ян никогда не думал, что он сможет навредить Огненному Лорду, используя двулезвийные глефы. Но похоже, что его действия вообще не оказали какого-либо эффекта. Осознав этот факт, он вздохнул в душе. Серебряный демон седьмого уровня просто был слишком пугающим. Он имел тело, горящее пылающим огнем, расплавленная магма в качестве тела, текущая лава словно кровь, интенсивное пламя в качестве брони и пурпурное пламя в качестве сердца. Что, черт возьми, надо сделать, чтобы одолеть этого монстра? Он имел только один бросок невидимого меча Ки. Если это ни к чему не привело, то что ему делать дальше? Более того, тут есть еще также костяной дракон, летающий в воздухе и внимательно следящий за происходящим, словно хищник, высматривающий добычу, готовый атаковать в любой момент времени. Увидев, что огненный лорд начал преследовать его, йо -Я незамедлительно вернулся под защиту гала-щита. Огненный лорд тоже, похоже, имел чувства, так как он не стал глупо нестись вперед и обрушивать бесполезные атаки на гала-щита, который защищал Юэ-Яна. Напротив, он высвободил пламя, накрыв им целиком всю арену смерти. Заполнив все поле битвы ревущим пламенем, он создал среду, где сможет продемонстрировать все возможности его великолепной силы огня. Два демонических генерала спрятались в углу. Они ничего не предпринимали. Им всего лишь надо было подождать, пока Огненный Лорд и Костяной Дракон позаботятся о Юэ Яне. Юэ Ян решил адаптировать стратегию «бей слабого», чтобы сильные боялись. Так как Огненный Лорд был слишком могущественный, а Костяной Дракон слишком твердый, Юэ Ян вначале решил отправить на тот свет двух демонических генералов. Ситуация была такой, на которую два демонических генерала надеялись. Так как они мешают этому паршивцу, он точно умрет когда Огненный Лорд и Костяной Дракон поймают его. Действительно, когда два демонических генерала стали в оборонительной стойке, Костяной Дракон сразу же спикировал вниз, широко открыв свой рот, полный острых зубов, несясь прямо к Юэ-Яну. Перед ним, юэ -Яном, был целый клубок демонических червей, справа и слева от него роились черные стрелы, следующие за ним. Страшнее всего для Юэ-Яна было то, что огненный лорд мог догнать его очень скоро. План атаки Юэ Яна провалился. По плану предполагалось, что демонические генералы разбегутся в разные стороны. Они же не разбежались, а напротив, с честью встретили врага. Для Юэ Яна, имевшего ограниченные шансы на успех, это не позволило провести атаку, которая с большой вероятностью убила бы одного из демонических генералов. Оттолкнувшись двумя ногами, Юэ Ян легко и живо прыгнул. Словно белая лошадь, сбежавшая через разлом на ровном месте, избегая контратак, мистика среди мистики, Юэ-Ян чудесным образом избежал, уклоняясь, всех нацеленных на него атак. Прежде чем огненный лорд дал волю своим кулакам, Юэ-Ян сделал в воздухе тройное сальто, словно лист, поднятый ветром с земли. Ножными двулезвийных глеф заблокировал все летящие к нему черные стрелы. Костяной дракон попытался врезать ему своим длинным хвостом, но Йоэ Ян отклонил и прогнулся назад, успешно уклоняясь от него. Он также использовал двулезвийную глефу, чтобы получить ускорение от полета костяного дракона и отлетел еще больше назад под защиту гала-щита. Комментарий переводчика. Тут немного непонятно. Похоже, что он только одну глефу всадил в гиганта или же использовал ножный от глеф. Конец примечания. «Если бы это был другой человек-ранкер, который не имел возможности входить и выходить из его светового барьера, как ему вздумается, то он бы умер, даже будь у него 10 жизней». Два демонических генерала смотрели с отупевшими выражениями на рожах. Этот молодой человек-ранкер был даже более необъяснимым, чем любой другой человек, которого они когда-либо прежде встречали. «Он определенно очень молод, но он оказался врожденным ранкером. И это не все». Он мог входить и выходить из его галлощита гримуара, как ему вздумается. Они никогда прежде не слышали о такой способности. Любой призыватель гримуара лишиться своего галлощита, стоит ему только выйти. Так как он может свободно входить и выходить из галлощита? Однако неважно, насколько мистическая, насколько непостижимая ситуация. Бесполезно беспокоиться об этом. После 10 минут галлощит автоматически исчезнет. В итоге у него не будет второго места, чтобы спрятаться. Под объединенной атакой Костяного Дракона и Огненного Лорда он точно погибнет. Два демонических генерала видели со стороны, что этот молодой врожденный ранкер не так силен, как другие человеческие врожденные ранкеры. Его способность несколько слабее. Более важно, его звери совсем не сильные. Другие человеческие врожденные ранкеры имеют как минимум святого или мистического зверя, Их навыки также сами по себе сильны. И в дополнении к их собственной силе, их звери также обладают грозной силой. Даже худший врожденный ранкер будет иметь зверя платинового или бриллиантового ранга. Кроме этого паршивца, какой другой ранкер притащит цветок золотого ранга? Они действительно не могли понять, что не так с этим парнем. Может он не настоящий врожденный ранкер? Может они сейчас неправильно поняли? Два демонических генерала посмотрели друг на друга и кивнули. После того, как они убьют Юа Яна, они обыщут его тело в надежде найти сокровище. Два генерала, червеподобный демон и крылатый демонический генерал, были настроены скептически, так как, по их мнению, этот молодой человек не полагался на свои способности, а использовал какое-то сокровище, чтобы избавиться от их коллег. И, может быть, из-за сокровища они ошиблись, и приняли его за врожденного ранкера. В целом мире, как может быть такой слабый ранкер? Похоже, что сейчас я могу только использовать Верховный Меч. Йо-Ян мог призывать Тень Коровы Варвара, но ее уровень и способности были слишком слабыми. Тень Коровы Варвара не будет достойным противником. Неважно, будет ли она против Огненного Лорда или Костяного Дракона, который умеет летать. Юэ Яну все еще нужна была тень коровы-варвара для неожиданной атаки, поэтому он решил не раскрывать ее раньше времени. В тот момент, когда Юэ Ян был по уши в известной субстанции коричневого цвета, Сяо Вэнь с красной вспышкой неожиданно появилась. Сначала она посмотрела своими большими глазами на огненного лорда, затем на Юэ Яна. Ее милые действия словно спрашивали, «Почему ты не можешь победить такого простого зверя?» Хоть Сяо Вен Ли и не сказала этого, Юэ Ян мог чувствовать мысли, скрытые в этих больших круглых глазах, которые, казалось, разговаривали с ним. Уверив, что Юэ Ян восхищается ей и позволяет действовать, улыбка расцвела на маленьком личике Сяо Вен Ли, прекрасная, словно цветок. Она выглядела особенно невинно и мило. Она взмахнула элегантной, подобно цветку, рукой и призвала ее маленький и изысканный бриллиантовый гримуар. а Увидев бриллиантовый гримуар, который Сяо Вен Ли призвала, два демонических генерала были так шокированы, что почти описались в свои штаны. Что за черт? Что это за мелочь? Бриллиантовый гримуар! Что это за могущественная сущность, что она владеет таким гримуаром? В бездне, не считая демонических генералов, да даже демонических командующих или демонов-мастеров, которые на два уровня выше, не обладали бриллиантовыми гримуарами. Если ранкер не обладал достаточным талантом, чтобы вступить во врожденную реальность, тогда для него, неврожденного ранкера, пределом будет платиновый гримуар. Бриллиантовый гримуар был мечтой, о которой все ранкеры могли только мечтать, но не способны обрести за всю жизнь. Теперь выходит, что эта мелочь действительно обладает бриллиантовым гримуаром. Что более невероятно, похоже, она призванный зверь этого паршивца. Как? Как это может быть? Как может призванный зверь владеть собственным гримуаром призыва? Два демонических генерала почувствовали, что они должно быть сошли с ума, чтобы видеть такие галлюцинации. Огненный лорд, похоже, смог почувствовать угрозу в Сяо Вен Ли. Он громко проревел и злобно рванул к ней. Однако Сяо Вэнь Ли стояла внутри гала щитов бронзового и бриллиантового гримуаров. С защитой обоих щитов она могла полностью игнорировать существование огненного лорда. Действительно, Сяо Вэнь даже не брала в расчет серебряного огненного лорда седьмого уровня. Увидев это, Йо Ян был изумлен. Все ли звери бриллиантового ранга первого уровня так сильны? Могут ли они преодолеть такую разницу в уровнях? Хоть Xiao была бриллиантовым зверем первого уровня, Огненный лорд все-таки серебряный зверь седьмого уровня. Более того, Сяо Вэнь Ли все еще малышка, что недавно родилась. Может ли она победить огненного лорда? Золотой свет засиял в маленьких ручках Лоли, а затем и на страницах бриллиантового гримуара. Он продолжал ярко сиять. После этого радуга и появилось создание, подобное цветку. Оно отличалось от призванной ранее медузы горгоны, В этот раз призыв занял чуть больше времени. Более того, зверь, что появился, не был похож на медузу со змеями вместо волос. В этот раз зверь, что появился в результате призыва, был девушкой, покрытой водой. Ее волосы были подобны золотому водопаду. Тело снежно-белое. Кроме пары раковин-гребешков, прикрывающих ее грудь, она была совершенно обнаженной. Ниже прекрасной талии был изящный золотой хвост, как у рыбы. Когда Юэ Ян увидел этого зверя, он почти разомлел от счастья. Русалка. Зверем, которого маленькая Лоли призвала в этот раз, была русалка со снежно-белым телом и золотым хвостом. Может ли быть, что она хочет использовать русалку, которая, похоже, не имеет никакой боевой мощи, чтобы победить тех двух могущественных монстров Огненного Лорда и Костяного Дракона? Как такое возможно? Не только Юэ Ян, Даже два демонических генерала не могли в это поверить. Большинство русалок – звери специального типа поддержки в битве. У них почти или совсем нет никаких боевых навыков. Если бы это была русалка-воин, владеющая алибардой Нептуна, она, возможно, смогла бы сойти за противника. Но эта русалка определенно не боевого типа. Два демонических генерала начали громко смеяться, чтобы скрыть свой просчет, шокируя Сяо Вэнь Но когда серебряный огненный лорд седьмого уровня увидел появившуюся рысалку, он сразу же развернулся и побежал прочь. Даже костяной дракон в небе выглядел слегка испуганно. Он не смел взлетать высоко в небе, вместо этого он спикировал на землю и использовал крылья, чтобы прикрыть свое тело, полное разбитых костей. Это невероятно. Что вообще происходит? Сяо Вэнь указала ее снежно-белыми пальчиками, и изящная золотая русалка сразу же кивнула. Снежно-белая витая раковина с красными черточками появилась из ниоткуда, и прижав ее к губам, русалка дунула в нее. В тот же миг бесчисленные серые тучи заволокли небо арены смерти. Тучи становились все темнее, и яростный ветер, что появлялся из ниоткуда, начал крушить всю арену смерти на куски, словно это были когти демона. Звук грома неожиданно раздался в небе, И появились многочисленные ураганы, выглядящие как гигантские драконы, собирающие воду в облаках. Шторм бушевал на всей арене смерти. Водовороты, порывы ветра, проливной дождь, громы и молнии. Юайян ошарашенно уставился разве это не превзошло все грани разумного? Это было невероятно русалка без единого клочка брони на теле могла призвать такой шторм. Благодаря всего лишь витой раковине она превратила всю арену смерти в сердце шторма. Нить размышлений пронеслась в голове Юэ Яна. Правильно, Сяо Вэнь Ли имеет четырех разных духовных зверей-стражей. Одна из них – медуза горгона, и вторая – это штормовая русалка. Он практически не обращал внимания на нее прежде, но он никогда не думал, что штормовая русалка может вызвать столь ужасающий шторм. Неудивительно, что Сяо Вэнь Ли смотрела свысока на серебряного огненного лорда седьмого уровня. Не имеет значения, насколько силен огненный лорд. Когда он встретил штормовую русалку, это было предрешенное поражение. Бесчисленные капли воды полились на тело огненного лорда. Вначале огненный лорд все еще мог хорошо защищаться. Воду, падающую на него, испаряла. Она превращалась в огромные облака пара, которые постепенно поднимались. Но после попадания нескольких молний в его тело, огненный лорд не мог больше выдерживать. Он в итоге превратился в лаву и уплыл прочь. Застряв посреди шторма, который заливал его тело дождевой водой со всех сторон и дождевая вода, что превратилась в яростные волны на земле, огненный лорд боролся отчаянно, но его борьба была практически бесполезной. Вода истребляет огонь. Огненный лорд, который изначально был агрессивен и очень высокомерен посреди схватки с яростными валами дождевой воды, превратился в очень жалкое создание. Все его тело стало медленно превращаться в камень. Однако после того, как его горячее тело из магмы и лавы затвердело, еще одна молния ударила в него, расколов пол головы. Черные камни разлетелись во все стороны, открывая большое количество магмы в его теле. Еще раз русалка подула в раковину и еще одна огромная стена дождя неожиданно появилась. За мгновение до своей смерти Огненный Лорд сделал странное действие. Он попробовал что-то достать через его расколотую голову из его тела, уже затвердевшей гигантской рукой. Он вытащил яркий пылающий шар, который затем он бросил на землю. В следующее мгновение его гигантское тело было расколото штормом и рухнуло на землю с громким грохотом. Его расколотое тело быстро превратилось в осколки камня и пепел. В мгновение ока оно было сдуто и рассеяно жестким штормом. Там сокровище! Увидев, как огненный лорд выбрасывает красную вещь перед смертью, Йо-Ян хитро прищурился, мгновенно сообразив, что это было его наиболее драгоценное сокровище. Радостный и ликующий, он приготовился ринуться в шторм, схватить сокровище и вернуться обратно, под защиту щита, Однако оказалось, что кое-кто еще гораздо быстрее, чем он. Это был золотой зверь, что превратился в браслет на его запястье. Он превратился в его обычную форму, ускользнул и подлетел к ярко-красной вещи. Похоже, что он готовился украсть сокровища у Юэ Яна. Юаян был в ярости. Дав волшебного пенделя, он отправил золотого зверя в полет на девятое небо или выше. Как призванного зверя, он уже простил его за то, что он совсем не стал помогать его хозяину. Но он еще посмел оспаривать сокровища хозяина. Такая плохая привычка. Он ее подхватил уху и Тайланга? Демонические генералы, стоявшие по бокам, рухнули без чувств, когда в них попали молнии. Их тела носило штормом по всей арене. С другой стороны, костяной дракон был не так слаб. Даже выдержав бесчисленные удары молний, если не считать нескольких маленьких черных точек на его голове и нескольких раздробленных костей, его тело осталось полностью неповрежденным. Костяной дракон не был зверем с костяным атрибутом. Он также имел тело, состоящее из костей. Шторм и порывы ветра не наносили много урона в его телу. Он только выдерживал те болезненные удары молний, которые попадали по костяному дракону. К счастью, штормовая русалка призвала грозу, а не молнии. Юэйян считал, что если бы Сяо Вэнь Ли не вызвала штормовую русалку, а призвала грозовую нагу взамен, этот костяной дракон, скорее всего, не смог бы выдержать ее атак. Проворная рука Юэ Яна быстро подобрала красную сферу, что выкинул огненный лорд перед смертью. Однако прежде чем он успел проверить его своим божественным зрением, он неожиданно увидел золотого зверя, который носился в поисках сокровищ и кристаллов демонов. Он запрыгнул на голову костяного дракона. Игнорируя попытки костяного дракона защититься, он стал с большим упорством грызть невероятно твердые кости дракона. Похоже, что он все еще хотел слопать демонический драконий кристалл костяного дракона. «Мой драконий кристалл!» Юэ Ян стал очень обеспокоен. «Этот блудливый паршивец, он даже хуже в тысячу раз!» нет в десятки тысяч раз, чем Хуи Тайланг. Он отказывался есть что-либо другое и, напротив, настаивал на съедении драконьего кристалла. Драконий кристалл, о котором другие люди могут только мечтать, но не надеются получить, сейчас будет сгрызен сырым, словно салат из хрустящих огурцов, этим блудливым золотым зверем. Да здравствует призыв! Специально для сайта аулейт.ру Глава 80. Сестричка Мечник Империи. С пробитой головой костяной дракон широко раскрывал свою пасть. Он пробовал взлететь, после чего несколько раз врезался головой в землю. Маленький золотой зверь был сокрушен огромной силой костяного дракона, вплоть до того, что он деформировался. Но он быстро восстановил свое первоначальное состояние, совершенно не пострадав от этой атаки. Напротив, Он прицепился, словно банный лист, к голове костяного дракона, откусывая большие куски черепа. Через некоторое время он полностью просочился в дыру, что проделал в черепе костяного дракона. И затем, внутри с безумной скоростью, начал поглощать энергию кристалла демонического дракона. Костяного дракона шатало, словно он нажрался водки. Он попытался взлететь, однако его постигла неудача и ему пришлось встретиться с землей. Его также шатало из стороны в сторону, когда он шел. Он был не способен использовать коки, чтобы поймать золотого зверя. Наоборот, эта борьба позволила золотому зверю поглотить даже больше энергии. йо рванул туда, но он не смог подобраться к нему поближе. Костяной дракон, похоже, неожиданно утратил всю свою силу, и все его тело, состоящее из костей, неожиданно обмякло. Его позвоночник рассыпался и сломался. Его крылья исчезли в клубах черного дыма. Его кости лап раскололись на кусочки. Когти на пальцах тоже упали на землю. В итоге остался только огромный череп дракона, глухо свалившийся на землю. Когда Юэ-Ян хотел протянуть руки, чтобы вытащить из него золотого зверя, неожиданно череп костяного дракона взорвался. Шар черного света устремился к Юэ-Яну словно комета. Когда Юэ-Ян хотел использовать его врожденные мечки, Чтобы уничтожить его, он обнаружил, что этот шар неожиданно повернул и полетел, словно комета, прямиком к красному предмету в его руке. С клубами черного дыма этот странный красный шар постепенно стал фиолетово-черным и медленно изменил форму. Когда Юэ Ян осмотрел его, красный объект, слегка похожий на полную луну, сначала встроился в сильно поврежденную глефу. Ближе к рукояти, где глефа была сильно повреждена, был встроен дополнительный маленький фиолетовый шар. Сломанная часть второго лезвия отросла, став костяной и сильно насыщенной магической ки. С внутренней стороны, ближе ко второму лезвию, появилась черная сфера, похожая на череп, встроенная в рукоять глефы. Новая, сломанная двулезвийная глефа была покрыта странными фиолетовыми чернилами с мистическими сложными узорами вен на ней. Вокруг двух сфер, встроенных в глефу, также существовали странные кровеносные сосуды. Юэ Ян ничего не понимал. Он думал, что сломанная глефа живая и использовал божественное зрение, чтобы выяснить это. Юэйян узнал, что фиолетовая сфера, обладающая наибольшей энергией, это внутреннее ядро огненного лорда. В попытке защитить внутреннее ядро от уничтожения он предпочел встроиться в недавно преобразованную глефу. Другой, меньше по размеру черепоподобный шар, был частью располагавшегося в голове внутреннего демонического драконьего кристалла Костяного Дракона. Для того, чтобы выжить, Костяной Дракон также выбрал слияние со сломанной двулезвиной глефой, полностью бросив его изначальное тело Костяного Дракона. Действительно, если бы Костяной Дракон быстро не сбежал, то Золотому Зверю потребовалось бы меньше минуты, чтобы насухо высосать всю его энергию. Словно обжора золотой зверь, пуская слюни, уставился на сломанную дволезвийную глефу в руках Юэяна. Юэян с удара отправил его в полет. Теперь же эта сломанная глефа слилась с расплавленным ядром огненного лорда и демоническим драконьим кристаллом костяного дракона. Она полностью превратилась в магическое оружие, которое обрело жизнь. Это произошло, потому что внутреннее расплавленное ядро огненного лорда – и демонический драконий кристалл костяного дракона получили серьезные повреждения, и им нужно было большое количество времени, чтобы восстановиться. йо полагал, что чем больше энергии они поглотят, тем выше будет уровень магического меча. Даже сейчас эта сломанная глефа, созданная для солдат-демонов, эволюционировала и продвинулась, став серебряного ранга. йо думал, что если расплавленное ядро огненного лорда – и демонический дракон и кристалл костяного дракона поглотят достаточно энергии и восстановятся до их изначального состояния? Или если еще одно ядро сильного монстра добавить в этот клинок, то не вырастет ли ранг этого магического оружия Хуи до золотого ранга или даже больше? Хотя качество магической глефы, что прошло изменение после слияния различалось всего на ранг, тем не менее она стала в 10 раз мощнее, чем прежде – Немного испытывая остроту магической глефы, обух пасхального клинка, который был невероятно тверд, был разрезан так, словно горячий нож прошел сквозь масло. После этого сравнения Юэ Ян смог увидеть реальную силу магического оружия. Это было существенно, словно небесный меч и сабля дракона из другого мира. Хотя качество этого все еще довольно низкое, это все-таки трофей, что прошел вариантную эволюцию – Я буду использовать его как мое оружие с этого момента. После 3-секундного размышления Юэ Ян дал имя этой магической глефе. Хуй джин. Нельзя отрицать, что Юэ Ян любит пошутить. Комментарий английского переводчика: Эта шутка хуй, прах или костный пепел. Джин тлеть. Получается тлеющий прах. Конец примечания. Магическая глефа Хуи Джин была значительно меньше, чем оригинальный пасхальный меч. Хоть сломанная часть восстановилась, она все еще была меньше, чем оригинал где-то на треть или около того. Если Юэ Ян купит металлический пояс с креплением, он сможет носить Хуи Джин на поясе. Однако об оставшемся пасхальном клинке не может быть и речи. Его лезвие слишком большое и длинное. Его можно носить только на спине. После победы над сильными соперниками его бронзовый гримуар среднего ранга вырос на ступень снова. Скорее всего, нет никого такого же, как Юэ Ян на всем континенте парящего дракона, кто может увеличить ранг гримуара в одной лишь большой битве. Однако после того, как гримуар призыва вырос в ранге, чистых страниц, на появление которых Юэ Ян надеялся, не появилось. Юэ Ян слышал это от Инань, Нань, поделившийся этим секретом. Когда чей-нибудь гримуар растет в ранге, они могут получить чистую страницу, где могут хранить предметы. Духовная энергия у всех разная, и количество предметов, которые можно хранить, тоже разное. Обычно это не может быть более пяти различных предметов, и вместимость страницы довольно маленькая. Это подходило исключительно для хранения небольших драгоценных вещей. Юаян истекал слюнями в надежде получить страницы, которые могут хранить предметы но он вообще не мог их получить. Было известно, что существуют кольца пространственного хранения на континенте парящего дракона, но это были сокровища уровня мудреца. Они были столь редки, что даже император империи Дася не может даже надеяться получить такое. Чистая страница хранилища не появилась. Однако древний закон даровал зверю-стражу Яна фантомные тени, второе особое умение – реконструкцию. Реконструкция После захвата тела зверя, как нового тела, она, фантомная тень, может поглощать энергию и тела такого же типа зверей для преобразования захваченного тела. Цель должна быть живой. Комментарий переводчика. Этот пункт непонятен. Видимо, имеется в виду захваченное тело. Конец комментария. Вероятность успеха связана с силой и волей цели. До поры до времени Йо Ян не мог понять, как использовать реконструкцию. Эта способность может только изменять внешность? Тень коровы-варвара могла быть использована только для серьезного боя. Ей не нужно было выглядеть симпатично. Казалось бы, мало пользы в реконструкции ее тела. Конечно, Йо-Ян не имел никаких отражений, если тень коровы-варвара сможет стать красивее. Два демонических генерала, которые были без сознания, демонический червь и крылатый демон, оба отправились в путешествие в желудок золотого тернового цветка став богатым питательным удобрением для него. Юэйян считал, что если золотой терновый цветок не закончит переваривать руку лорда демонов Хасиня, он все равно успешно повысит уровень и станет демонессой цветов терновника в течение трех дней. С четырьмя демоническими генералами пятого уровня или выше, в качестве удобрения будет трудно для тернового цветка не пройти вариантную эволюцию, даже если он не будет хотеть этого. Единственная вещь, которую Юэй Ян не мог представить, была демонесса цветов терновника, которая принимала человеческую форму. Как же она вырастет! Она не может быть столь же уродливой, как тень коровы варвара, верно? Сяо Венли по-прежнему придерживался своей старой привычки. Она превратилась в радугу и отправилась в тело Юэ Яна отдыхать. Однако золотой зверь не стал. Когда он понял, что Юэй Ян не позволит сживать Ху и Джин, что бы ни случилось, он превратился обратно в браслет на запястье. Возможно, это было из-за поглощения энергии демонического кристалла из костяного дракона или что-то еще, но Золотой Зверь в этот раз получил хорошее улучшение его способностей. Перед тем, как Золотой Зверь превратился в браслет на запястье, он выглядел изысканно и был полон энергии. Можно было понять, просто взглянув, что это что-то необычное. Теперь же браслет стал совершенно обычным, Похоже на обычные браслеты наемников. Если Юэ Ян не видел этого собственными глазами, то он бы не поверил, что это золотой зверь. Юойян открыл телепортационный свиток и вернулся в гильдию воинов, держа в охапку маленькую гидру. Пройдя через жестокую битву и промокши под ливнем, Юэ Ян был в... <coughs> с головы до ног. К тому же он держал маленькую гидру, которая была больше теленка. Зрелище было очень неприглядное. Некоторые наемники были удивлены, как этот человек, похожий на Каппу, телепортировался назад. Но когда они присмотрелись повнимательней, они закричали, указывая на маленькую Гидру. «Что это? Что это?» «Это кот». Юаян умел не моргнув глазом мастерски лгать. Все наемники, что слышали это, рухнули на землю. «Кто может не узнать Гидру? Если это кот, тогда мамонт и слон – это мыши». Юаяну не было дела до этих бездельников, которые сидят днями напролет перед дверями гильдии воинов, пьют пиво и болтают. Он держал маленькую гидру и бежал сломя голову. Он рванул в сторону таверны воинов на аукцион и искал капитана группы штормовых наемников, готовый начать обмен между ними и другой группой, используя маленькую гидру. Капитан группы штормовых наемников был парнем 25 или 26 лет. Учитывая период взросления людей на континенте парящего дракона и их более долгую продолжительность жизни, он все еще считался молодым мальчишкой, который еще только взрослел. Он был очень похож на молодых родителей на Земле, возрастом около 17 или 18 лет. Фактически, если парень на континенте парящего дракона женится в 30, это все еще была ранняя свадьба. Многие мужчины из обычных семей только женятся к 35 или 36 годам. Или даже к 40. Только девушки выходят замуж раньше. Лицо этого капитана штормового войска было еще очень молодым. Но он намеренно отрастил длинную бороду, чтобы демонстрировать зрелость и героизм. Даже его действия и речь подражали 30-40-летним взрослым. Когда Юэ Ян взглянул на него, почему-то ему показалось, что он словно ребенок, подражающий взрослым. Конечно, как другие люди одеты, его не касалось. Все будет в порядке, если он сможет выторговать фрукт мудрости и глянцевую ветвь. Я сожалею, но я уже отдал фрукт мудрости кое-кому, так что... Я могу только предложить глянцевую ветвь в обмен. Если вам кажется, что это неравноценно, то как насчет еще трех сотен золотых монет за нее? Этому капитану, которого звали Фенруй, действительно понравилась маленькая гидра, что Юэйян приволок. Но он чувствовал себя слегка неловко от условий, что Юэйян предлагал. «Зачем мне деньги?» Юайян был раздражен. Столько усилий рисковал жизнью, чтобы поймать маленькую гидру, а фрукт мудрости ушел. Вообще-то Юайян действительно нуждался в деньгах. После покупки свитков телепортации и яиц зверей для Еконга и компании, он уже потратил почти все предыдущие накопления вместе с наградой в сотню золотых. Но в сравнении с фруктом мудрости, что такое сотни золотых? Компенсация за него в три сотни золотых Это настоящее издевательство. Даже если у него не было золота, Юэ Ян мог медленно накопить деньги. Но вот фрукт мудрости было трудно получить, и его не так-то просто купить за деньги. Если воинственные древние Юэ Бин получат фрукт мудрости и глянцевую ветвь, он верил, что их сила возрастет в несколько раз. Если еще добавить сердце дуба, то возможно они смогут поднять уровень с бронзового ранга третьего уровня до бронзового ранга 4 уровня. Не только это. Самое главное для зверей – это интеллект. Так что этот фрукт мудрости должен быть получен несмотря ни на что. Это было одним из условий сделки. Бротик, эта гидра действительно уродливая. Давай лучше не будем брать ее. Мой одноклассник купил яйцо крылатого кролика. Если он вылупится, милый маленький крылатый крольчонок после того, как съест зеленый лист жизни с этой глянцевой ветки, может эволюционировать» так что давай совсем не будем меняться». Большая Лоли, что была значительно старше Юэбин, стояла рядом, привлекая внимание ее старшего брата. «Эй, не создавай проблем!» Когда капитан Фенруй услышал ее слова, глубокая складка образовалась на его лбу. «Не менять на гидру, а использовать листья гаянцевой ветви, чтобы накормить крылатого кролика совсем без боевых способностей?» Это был огромный и величественный мужчина, что сопровождало ее сбоку. Он, скорее всего, капитан охраны группы Фенруй. Он попробовал уговорить Юэ Яна. «Друг, мы уже отдали фрукт мудрости кое-кому. Уже неважно что произойдет, он не вернется. На мой взгляд, мы не должны отказываться от сделки. прям сейчас у нас нет достаточно денег, чтобы компенсировать его отсутствие. Но мы будем должны тебе». В следующий раз, когда мы можем получить фрукт мудрости, мы отдадим его тебе. Конечно, мы можем предложить золото, если ты хочешь. Мы можем заплатить не менее чем 2000 золотых, но для этого надо подождать до конца года, потому что у нас нет достаточно денег сейчас. Если ты хочешь, тогда мы можем подписать официальное соглашение в гильдии воинов. Кому вы отдали фрукт мудрости? После того, как Юэ Ян узнал, что он не мог получить фрукт мудрости, У него появились неправедные мысли о краже сокровища. «Он был оттан мне. И что ты будешь с этим делать? Ты хочешь его?» С этой точки зрения королевская мечница, запакованная в пластинчатую броню с большим мечом на спине, который гулко гремел, ударяясь о ее броню, появилась. Как только она появилась, огромный мужчина мгновенно забился в угол, став маленьким котиком. Капитан Фенруй, который пытался вести себя по-взрослому, Был до такой степени напуган, что он задыхался, не смея издать ни единого звука. Йоян не понимал, кто вообще эта женщина? Как можно так давить? Она что, принцесса королевской семьи?